Глава восьмая. Утрачивая нравственность, теряешь и самого себя. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, далеко не каждый немец при нацистском режиме становился жестоким. Но он был слаб, и им легко было манипулировать. Медленно, но верно, такой человек утрачивал нравственность, а затем и человечность. Он мог весь день пытать людей, а вечером спокойно возвращаться домой к любимой жене и детям. Я видел собственными глазами, как такие люди... А люди ли еще? Отбирали детей у матерей и разбивали им голову об стену. Как после этого они могли есть, спать, разговаривать и играть с собственными детьми? Я до сих пор этого не понимаю. Иногда эсэсовцы избивали нас просто ради забавы. Их ботинки с заостренными носками помогали им в этом как нельзя лучше. Когда мимо проходил заключенный, они делали вид, что они обращают на него внимания, И вдруг изо всей мочи пинали его в то место, где ягодица соединяется с ногой. И вопили. Шнель, шнель. Они делали это исключительно для того, чтобы почувствовать садистскую радость, когда другому человеку больно. Раны, полученные в результате такого развлечения, были глубокими, болезненными и долго не заживали. Единственное, что оставалось пострадавшим, заткнуть их тряпкой, чтобы хоть кровотечение остановить. Однажды я получил такой пинок от охранника, который стоял один. Он тоже посоветовал мне поторопиться. Но я остановился, посмотрел ему прямо в глаза и сказал. «Интересно, есть ли у тебя душа? Есть ли у тебя сердце? Зачем ты меня бьешь? Может, поменяемся местами? Я буду есть твою еду, носить твою одежду. Тогда и посмотрим, кто тут больше работает». После чего этот парень меня не трогал. В другой раз, когда я шел по лагерю, и сосвет сломал мне нос. Я не промолчал, спросил, почему он это сделал. А он ответил, что я юденхунд, еврейской псиной, ударил меня снова. Он слукавил, собаками нацисты обращались гораздо лучше, чем заключенными. Была у нас одна особенно жестокая надзирательница, мы боялись ее. Она неутомимо использовала дубинку для битья и никогда не расставалась со своими немецкими овчарками. Как ласково она с ними обращалась, называла их не иначе, как «майн Либлинг, мои дорогие. Не случайно один ребенок в Аушвице сказал мне, что хочет стать собакой, когда вырастет. Однажды утром мы строим шли на работу, по десять человек в ряд, и травили анекдоты, чтобы хоть немного поднять настроение. Тот смеялся, и, сопровождавший нас эсэсовка, обожавшая собак, потребовала объяснить, что тут смешного. Я опять не удержался и переспросил у нее «Смешного? Разве в Аушвейце есть над чем смеяться?» Она рассверепела и ударила меня, целилась в лицо, но попала в грудь. Все бы ничего, если бы под курткой я не прятал тюбик зубной пастой. Ее удар сокрушил тюбик, и паста разлетелась во все стороны. От этого смех только усилился. Она растерялась, но позже отомстила мне. С ее подачи я получил семь ударов плетью. Меня привязали к лежащему на земле столбу грудью вниз и зафиксировали ноги. После чего два больших и сильных человека по очереди стали меня хрестать. С третьего удара кожа на спине лопнула и потекла кровь. Врана запросто могла попасть в инфекции, но перевязать их было негде. Совсем негде. К тому же наказание еще не закончилось. Три часа мне пришлось простоять голым Тесные клетки, стенки которой были усеяны иглами. На глазах у всех, кто проходил мимо. Когда я норовил упасть в обморок и начинал сползать, иглы пивались меня, и боль возвращала меня в сознание. Нацисты превратили мою спину в месиво. Следующие три недели я бродил по ночам или спал, сидя, опершись на чью-нибудь спину. Когда одна спина переставала служить мне опорой, я падал, и начинал искать другую. Среди заключенных были и те, кто ушел против своих, коллаборационисты, презренные Капо, которых нацисты поощряли за доносы. Наш Капо, еврей из Австрии, был настоящим выродком, чудовищем. Он отправил в газовые камеры множество людей за подачки вроде сигарет, шнапса и теплая одежды. Даже собственного кузена не пощадил, тоже отправил в печь. Как-то во время обхода он заметил шестерых пожилых венгров, которые прервали работу только за тем, чтобы согреть руки у бочки для сжигания нефтяного кокса. А что еще им оставалось сделать? Ведь заключенные работали без перчаток, и на морозе пальцы просто переставали шевелиться. Он записал их номера, что означало, что всех шестерых ждет наказание плетью. А ведь для них это было почти равносильно смертному приговору. Я уже имел опыт в таких делах и знал, что перенесу экзекуцию намного легче. И крикнул Капу, чтобы вместо них наказали меня. Он был полным ублюдком, но, к сожалению, не был полным дураком. И понимал, что из-за экономически ценного еврея у него могут возникнуть неприятности. Тех венгров засекли до смерти. Самое ужасное то, что он донес на них только из жадности. После этого случая мое решение оставаться верным себе и сохранять достоинство еще более окрепло. Ох, как это было непросто. Вступил в свои права голод, он отбирал не только физические, но и душевные силы. В одно из воскресений, получив свою порцию хлеба, я отправился за тарелкой супа. А когда вернулся, хлеба уже не было. Кто-то из тех, с кем я жил в одном бараке, а может и спал на одних нарах, украл мою еду. Некоторые скажут, что ж тут такого. Люди пытались выжить, их можно понять. Я с этим не соглашусь. Да, в Аушвице выживали самые приспособленные, но не за чужой счет. Я никогда не позволял себе забывать, что значит оставаться цивилизованным. Не видел смысла выживать, если ради этого мне придется стать дурным человеком. Я никогда не крал чужой хлеб, не причинял зла другим заключенным. и делал все возможное, чтобы помочь своему ближнему. Пища – дело наживное. Сегодня ее нет, завтра она появится. А вот если человек утратил свою нравственность, ее уже не вернешь. Утрачивая нравственность, ты теряешь и самого себя. Многие обычные люди встали на путь нацизма не по своей воле, их к этому принудили. Например, когда я работал на заводе, один из охранников иногда подходил ко мне и шепотом спрашивал. «Когда у тебя я перерыв на туалет?» Все ведь было расписано не только по часам, но и по минутам. И во время этого перерыва я находил в кабинке банку каши с молоком. Казалось, это мелочи, но у меня они придавали силы и вселяли надежду, что в мире еще не перевелись люди, способные проявлять сочувствие и помогать другим. Но немцы, сохранившие человечность, не всегда могли раскрыть то лучшее, что в них было. Вначале они хотели убедиться, что тебе можно доверять, ведь помощь еврею могла стоить им жизнь. Фашизм – это система, при которой жертвой становится каждый, и угнетатели боятся не меньше угнетенных. Наша дружба с человеком по фамилии Краус началась с взаимной симпатии и маленьких услуг, которые он мне оказывал. Он доставлял на завод ЭГ Фарбан еду для заключенных. Баланду нам привозили в больших бочках, в которые мы выстраивались в очередь со своими жестянками. А потом пустые бочки отвозили обратно. Краус тайком давал мне немного еды сверх нормы. Хотя баланда была паршивой, даже лишняя ее ложка увеличивала шанс не умереть с голоду. Краус являлся человеком гражданским. Он не был нацистом. За несколько месяцев общения мы с ним довольно хорошо узнали друг друга. И вот однажды, когда мы остались вдвоем, он сказал, что придумал для меня план побега. В общих чертах план выглядел так. Краус попросит водителя курьера пометить одну из бочек с баландой широкой желтой полосой. Внутри крышки бочки будет прикреплена цепь. После того, как емкость опустеет, я должен в нее залезть и сильно натянуть цепь, чтобы запечатать себя в бочке. Затем ее погрузят в задний левый угол грузовика. Когда мы окажемся на полпути между Аушвицем и заводом, и вокруг будет безлюдно, водитель свистнет. В тот же момент грузовик начнет заворачивать за угол, и я должен, тотчас используя весь свой вес, толкнуть бочку изнутри и скатить ее с грузовика. Мы тщательно проработали план, но как я нервничал, залезая в бочку, и в каком был предвкушение. Когда бочку загружали в грузовик, я изо всех сил вцепился в цепь, затаив дыхание, не сдавая ни звука. Грузовик тронулся, ехали мы быстро, и совсем скоро я услышал свист, сигнал, что пора толкать. Бочка упала и покатилась под гору, а я окрутился в ней, как в турбине. Она неслась все быстрее и быстрее, а я все крепче и крепче держался за цепь, пока, наконец, бочка не врезалась в дерево. Дело обошлось сущим пустяком парой синяков. План сработал. Я на свободе. Сработать-то он, конечно, сработал, однако кое-что мы все-таки упустили. Не подумали, что я окажусь на свободе в униформе заключенного концлагеря. с недвусмысленной татуировкой на руке и двадцати сантиметровым номером сзади на куртке. Куда я мог пойти в таком виде? Вечерело и становилось все холоднее, а верхней одежды у меня не было. Пальто осталось на работе. Неужели все пошло на смарку? Я понял лишь одно. Без чьей-то помощи мне не обойтись. Какое-то время я шел по лесу, пока наконец не набрел на дом. Он оказался спрятанным от всего мира. Из трубы шел дым, значит, в нем кто-то есть. Я постучал в дверь, и мне открыл мужчина. По-польски я не говорил, только по-немецки и по-французски, и на обоих языках спросил, не может ли он мне помочь дать какую-нибудь одежду. Он уставился на меня, а потом, так и не произнеся ни слова, повернулся и направился вглубь длинного коридора, по обе стороны которого располагались комнаты. Он вошел в самую дальнюю комнату, и я с облегчением вздохнул, Уверенный, что он мне поможет. Но вернулся он не с рубашкой или курткой. В его руках была винтовка. Он прицелился в меня, я развернулся и побежал. Зигзагами, уклоняясь от его выстрелов первого, второго, третьего, пуля от шестого попала мне в левую голень. И все же мне удалось от него скрыться. Я оторвал кусок рубашки и наложил жгут, чтобы остановить кровотечение, не переставая думать о том, что же мне делать дальше. И с ужасом понял, мне ни за что не выжить, если местные поляки оказались такими же врагами, как немцы. Мне оставалось только одно — вернуться в Аушвиц. Я захромал обратно в гору, на место, через которое должна проходить последняя смена рабочих, возвращающихся с завода в лагерь. Я знал, что процессия будет довольно шумной, топот множества вышагивающих ног, выкрики охранников, лай собак. Спрятавшись на обочине дороги, можно было в подходящий момент незаметно присоединиться к проходящей толпе. Мне это удалось. Я вернулся в Аушвиц, в свой прежний барак, и нацисты так и не узнали о моем побеге. Однако болезненное напоминание о нем прочно засело в моей ноге. Ненавижу ли я подстрелившего меня поляка? Нет. Я никого не ненавижу. Он просто был слаб и наверняка испугался не меньше моего. Позволил страху взять верх над нравственностью, и я уверен, что на одного жестокого человека обязательно найдется и один добрый, ведь и тогда я смог прожить еще один день только благодаря хорошим друзьям.